Глава 24. Нэн, естественно, заинтересовалась внезапно возникшей книгой. Еще больше ее глаза загорелись, когда она увидела название. Марика, можно я прочту первый? Там же, наверное, столько всего интересного и полезного. Принялась уговаривать девочка, смотря на меня своими большими глазами. А ведь уже понимает, что порой мне сложно ей отказать. Правда, в этом случае я уж точно не могу пойти на уступки. Вначале я изучу книгу. Там вполне могут быть сведения, не предназначенные для детей, твердо заявила я. Да я этих сведений, не предназначенных для детей, уже столько успела увидеть, возразил мой ребенок. Это еще каких? воскликнула я, уставившись на малышку. Зря спросила, очень зря, потому что Нэн не поняла, что вопрос риторический и принялась отвечать, причем весьма подробно. Я, конечно, много чего повидала во время работы в гостинице, у нас всякое случалось. Но тут даже у меня волосы встали дыбом. Особенно от того, как спокойно ребенок об этом рассказывал. Возможно, даже хорошо, что я спросила. Теперь знаю, какие темы с ней можно не обсуждать. Правда, не реагировать на это мне было очень сложно. все таки у девочки очень крепкая психика в итоге оказалась. Моя, похоже, такой не является. Чувствую встречу ее отчима, явно где-то закопаю, и желательно живым, чтобы успел помучиться». «Убить его за такое свинское отношение к ребенку мало. Книгу дам прочитать только после того, как все сама изучу. Возможно, я просто тебе перескажу». Ответила я, подумав, что на ночь ведьминскую литературу лучше спрятать. Запретный плод ведь сладок. А ты можешь пока что-нибудь другое почитать. Не зря же я купила Нэн несколько энциклопедий с красивыми картинками и сборник местных сказок. На самом деле сборников я брала два, но один из них предпочла спрятать, ибо с трудом могла назвать это сказками». Скорее собрание ужасов и страшилок, что с учетом здешнего мироустройства было совсем неудивительно. Нет, я лучше займусь по-настоящему ведьминским занятием, произнесла девочка, которая еще сама недавно ужасалась тому, что у нее есть магическая сила. Как быстро все же меняются взгляды у детей. Что за занятие? поинтересовалась я. Хочу бомбочки для ванны сделать, а еще шампунь, как ты рассказывала. Выдал мне ребенок. Чуть не рассмеялась. Ведьминское занятие. Впрочем, главное, что в итоге эффект волшебный. «И хочу это приворотное зелье сварить», — усмехнулся ребенок. Не расхохотаться стало сложнее, но я быстро вспомнила, что именно девочка называла приворотным зельем, покачала головой. «Нэн, сколько раз можно говорить, это не приворотное зелье, это борщ, просто одна из разновидностей супа». «Не знаю», — пожала плечами малышка. «Грег это приворотным зельем называл, когда с Аней виделся». Кто-то явно в свободное время подслушивал чужие взрослые разговоры. Чувствую, роман моих работников через какое-то время перейдет в брак. Пока что они проводят друг с другом каждую свободную минуту. После этих слов Нэн удалилась заниматься своими делами. Девочкой она была крайне самостоятельной, присмотр за ней не требовался. Нэн ушла, но звезды в моей комнате продолжали мерцать. Интересно, найду ли я способ их убрать? Нет, они красивые и мне нравятся. Просто хотелось бы выяснить на будущее. Мало ли что ребенок потом устроит. Книга была рукописной. Никакого содержания, никакого деления на главы. Текст сплошняком состоящий из заметок. Что ж, тогда прочтем всю. Как это сделать, я не нашла. Зато обнаружила ответ на один из своих вопросов. Оказывается, все ведьмы обладают способностями усиливать действия каких-то ингредиентов. В итоге зелья выходили у них гораздо эффективнее, чем у магов. Насколько именно сильнее, зависело от уровня способностей. Но зелья, приготовленные ведьмой, не действуют на нее саму. Именно поэтому ведьмы всегда держались вместе. Правда, те времена давно миновали, и их стало гораздо меньше. Причин, почему, никто не знает. Когда-то у ведьм была своя магия, не похожая на ту, что у магов. Но от нее мало что осталось. Только использование некоторых рун. Собственно, с самими магами книга советовала не общаться, не поддерживать никаких отношений. Да и от союза ведьмы и мага не будет детей. Собственно, в свое время об этом позаботились ведьмы, чтобы избежать конфронтации с магами. Прекрасная информация, отметила я про себя. А ничего, что в охоте на невесту, где невестой всегда является ведьма, половина участников колдуны. Впрочем, я уже давно поняла, что охота на невесту это не про счастливый брачный союз. Почему-то мысли сразу же переместились на Кайла. Он ведь маг. Это ведь не дала себе даже закончить мысль. Последнее, что я планировала это заводить отношения. «Мы всего лишь компаньоны. Кайл и так мне помогает с Нэн. Не каждый мужчина бы решился принять чужого ребенка, даже в такой ситуации. Пусть мне нравится с ним переписываться, отношения у нас сугубо деловые. Я ведь точно не собиралась рассчитывать на что-то большее. И вообще, сейчас у меня более важные дела. Наконец я узнаю о ведьминских способностях и особенностях». Я услышала стук в дверь. «Странно, ведь дверной звонок повесили на видное место. Нажимай и пользуйся» или надо было еще табличку рядом с ним вешать что ж придется отложить чтение и пойти посмотреть кто это к нам пожаловал это точно не аня та бы просто домой вошла без всякого стука направилась в гостиную к двери идти не спешила решила вначале посмотреть в окно мало ли кто там гостиница еще не функционирует поэтому никаких гостей мы не ждем а кто интересуется едой или мылом предпочитают отправлять письма нежели лично заявляться Оказывается, курьер с обещанным Кайлом боевым артефактом. Раскрыла коробку, там оказался нож. Отлично, с магическими ножами у меня уже даже был какой-то опыт. Вернулась к себе и продолжила чтение. Теперь речь в книге шла о ведьмовском доме. О том, как важно за ним ухаживать, держать в чистоте, следить за его состоянием. Дому очень полезно, когда живущие в нем люди испытывают положительные эмоции. Тогда он будет на пике своей силы. «Сам же дом для ведьмы – самое безопасное место. Он защищает от некоторых магических воздействий, например, чужого магического очарования. Что очень хорошо после того, как я встретилась с оборотнем. Я, конечно, хочу верить, что за время своей поездки он потеряет ко мне интерес, но с моей удачливостью немного сомневаюсь». Продолжила читать. Также дом защищал ведьму от заклятия подчинения, от действия некоторых артефактов и заклинаний, в зависимости от их силы. «Весьма неплохо», — заметила я про себя. Не зря хозяин конной лавки говорил, что ведьма сильнее на своей территории, когда отказывался ко мне зайти. Оказывается, для этих слов были реальные основания, пусть и не те, о которых думали местные. Единственное, в книге говорилось, что если нападающие начнут разрушать дом, то его силы иссякнут, и он уже не сможет помочь. Но в целом это были очень приятные новости, хоть и вовсе дом не покидай. Как-никак я здесь сильнее и под защитой. С таким домиком могу не бояться и каких-то сложностей с постояльцами, и с прочими гостями. После сведения о доме в тексте пошла речь о способностях ведьм. Дар в большинстве случаев у всех разный. Есть, например, ведьмы, которые могут менять свойства продуктов. Такие могут хоть воду в стакане помешать, и выйдет напиток с тем свойством, которое они захотят. Хотела бы я иметь такую силу. Думаю, первое, что я бы сделала, это изготовила зелье телепортации». Единственное, что меня расстроило, ничего не было сказано про силы Нэн и мою. Зато в книге были даны общие принципы. Для ведьм очень важны намерения и желания при применении дара. Ибо все происходит только так, как хочет ведьма. А значит, Нэн важно просто контролировать собственные мысли. Девочка ведь, когда украшала, просто замечталась. Вот ее мечты воплотились в бабочек. Со звездами такая же история. Девочке на самом деле нужно только захотеть, чтобы исчезли. Решила проверить это на практике и отправилась к малышке. По-хорошему, давно надо было проверить, чем она занята. Сколько бы Нэн не пережила, сколько бы не умела, на самом деле она ребенок. Как только я вышла в коридор, получила прямое тому подтверждение. На потолке были нарисованы светящиеся цветы. Весьма талантливо нарисованы, заметила я. В гостиной и вовсе на обоих внезапно появились бабочки. В других же комнатах в основном были звезды на потолке. На кухне же оказалось разрисовано все: гарнитур, стены, пол. Все это покрывали сияющие рисунки. Ребенок развлёкся на славу. Можно сказать, теперь весь дом сверкал. Мам, тебе нравится? – спросила меня девочка. Даже мама решила назвать. Может, чувствует, что немного переборщила. Собственно, ее сложно винить. Наверное, получив такую силу в возрасте Нэн, я бы устроила нечто подобное, как бы не похуже. И уверена, узоры у меня были бы так себе. Рисование ⁇ это все же не мое. Нравится, но думаю, нужно выбрать, что именно оставить. Я была рада, что Нена смелела и наличие магической силы ее не пугало. Она даже поэкспериментировала. Осталось только направить ее способности в мирное русло. Например, звезды пусть будут только в спальнях. Если кто-то увидит, я могу объяснить подобный эффект магии дома. Пусть лучше так, чем поймут, что это творит мой ребенок. А то мало ли, вдруг похитят. Поначалу у Нэн не получалось ничего сделать с рисунками, пришлось повторно объяснить, зачем их нужно убрать. Ребенок расстроился, но все выполнил. После чего я решила ей предложить сделать золотые цифры на дверях. Как-никак нужны же номера комнат для гостиницы. Нэн с удовольствием этим занялась, к номерам она добавила еще любимые ею вензеля. Вскоре мой деятельный ребенок переключился на другое, на собственную одежду. Миг, и вдруг вместо нее возникло пышное бальное платье кремового цвета, расшитое золотом. Еще миг, и на мне появилось такое же. Изменений в ткани я не почувствовала, а значит, это была иллюзия. Но должна признать, безумно красивая иллюзия. Впрочем, она сразу же исчезла, когда мы услышали стук дверей. Это вернулась Аня с Грегом, в руках у обоих огромные пакеты. Девушка вся сияла, на щеках был заметен румянец марика не поверишь все меня спрашивали почему я так похорошела из за чего у меня так волосы изменились кучу визиток раздала ты до этого была очень красивая улыбнулся грек чмокнул девушку в щеку и вышел а же принялась пересказывать нам что было на рынке какие интересные товары появились какие новости услышала а что интересного еще сделал дом нэн взяла ее под руку и потащила в ближайшую спальню я услышала восхищенные восклицания Думаю, через пару дней мой ребенок успокоится и можно брать себе работников, возможно, даже послезавтра. Нэн так вымоталась за день от использования своей силы, что пока я думала, какую сказку ей рассказать, она успела уснуть. Утром проснулась, и в доме была удивительная тишина. Похоже, мои домашние еще не встали. Обычно они сразу шли на кухню, принимали заготовку, гремели посудой и шумно болтали. Видно, ребенок настолько устал, что еще спал. Но все же я поспешила проверить девочку. Вдруг заболела. Заглянула в ее комнату. Та была пуста.